Глава 9. Ночное совещание. «Объяснитесь, господа, почему вы лишили меня невесты?» — хмуро спросил его величество. Он отшвырнул на стол значительно придевший список претенденток и требовательно уставился на собеседников — новоявленного ректора школы Ока и двух некромантов, один из которых, Дейтер Арияр, был его названным братом. Молодые мужчины расположились в кабинете ректора, точнее, в потайной комнате, и обсуждали скандальный ужин, попутно снимая пробу с молодого вина. За разговорами незаметно пролетело время, и темнота за незашторенным окном уже посерела, выпуская из объятий силуэта деревьев. Близился рассвет, но устало задремал только один из полуношников с муглолицей Эрвид Стейр. Его не беспокоили, заботливо укрыв клетчатым пледом. С соблюдением соблюдением этикетов присутствии королевской особы никто не заморачивался. Трое самых стойких собеседников вольготно расположились в креслах вокруг чайного столика и в непринужденной обстановке, когда чопорные мантии и камзолы сняты, а вороты белых рубашек развязаны, чтобы дышалось свободнее. Особенно бросалось в глаза сходство короля Артана VII, и светлого магистра Сириена. Но это обстоятельство никого из собеседников не смущало. Собравшиеся были посвящены в семейную тайну. Лорд Сириен являлся королевским бастардом, рожденным еще до женитьбы Артана VI на Риате. После падения власти королевы матери, факт существования незаконно рожденного первенца перестал скрываться. Хотя и не афишировался. И первое, что сделал Артан в пику предательницы Риати вызвал ненавистного ей мага в столицу. Одной из невест, если быть точным, внес поправку Сирин Ты час назад лишился полутора десятков претенденток на твое сердце, но что-то я не заметил переживаний. Почему тебя заботит именно та девушка, которая сама отказалась от участия в этом было марафоне? Король сердито сверкнул очами, и Сириен, прячу ухмылку, срочно отпил вина из бокала. Меня не интересуют глупые черные пантеры, буркнул король. Молодой ректор задумчиво поскреб подбородок. Они не глупые, Артан. Такой массовый характер преступления, совершенного одним методом, говорит о внешнем воздействии. Менталисты сейчас занимаются поиском следов. Как мы и подозревали, отбором заинтересовались демоны и активно расчищают дорогу своей пешки. Или фигуре, как посмотреть. «Клюнули, сволочи!» — проворчал Артан и вздохнул хотя роль приманки мне не нравится, но я понимаю, что нет другого способа вскрыть последние язвы в моем королевстве и полностью искоренить заговор. Дейтер вместо сочувствия королевской тоске иронично вскинул бровь. Его обычно серые глаза отливали ярким серебром в свете магических свечей, а свободно распущенные из черные чёрные перья волос укрывали плечи обтянутые черным шёлком рубашки. Такие же широкие, как обтянутые белой рубашкой плечи Сириена, более крупного, чем его младший брат Артан. Хаур Суаф, с тех пор, как узнал о тайне бастарда, невольно сравнивал двух братьев и подозревал, что у лорда Сириена за душой еще не одна тайна. Хотя кто была его мать, не знал даже Артан, зато как подозревал ворон, знал Риата. Впрочем, все это неважно. Главным для Дейтера было то, что старший брат крови Энджа поклялся в верности младшему как законному королю. Однако настроение короля стремительно катилось в бездну. Как всегда, стоило Артану вспомнить о предательстве родной матери. «Артан, посмотри на это не как на тайную операцию по обезвреживанию шпионской сети, а как на шанс ухватить судьбу за жабры, предложил Дейтер. Не все же девушки тут замаскированные демоницы. Это как-то слишком даже для наших врагов. Может тебе повезет, как повезло мне, и ты действительно найдешь свою единственную. Что касается леди Асгерт. «Ты, брат, сам хищник в душе. Как только намеченная жертва начинает сопротивляться, с ней становится интересно играть. Но разве не ты говорил, что тебе все равно, кто станет твоей супругой? Не до такой степени все равно, чтобы лишать себя общества интересной девушки». «Скорее, забавный», — усмехнулся Сириан. Хоть что-то необычное, возразил Артан. И потом, чем больше у меня выбор, тем выше шанс. Что будет найден компромисс между интересами государства, Совета Ока и моими личными? Знаю я твои личные интересы, вмешался Дейтер. И леди Асгерт никогда не входила в этот круг. Собственно, никто не входил с тех пор, как твоя мать. Хватит о ней. «Даже слышать не хочу!» Король резко со стуком поставил свой бокал, содержимое выплеснулось, залив список багряным, как кровь вином. «А, демоны!» Щелчок ухоженных королевских пальцев и испорченный список вспыхнул белым пламенем. Дейтер поморщился от запаха жжёной бумаги с отчетливой винной ноткой. Еще один щелчок!» и сквозняк пронёсся по комнате, окончательно приведя в беспорядок мужские прически. «Я лишь хотел сказать, что мне непонятно твое возмущение», продолжил Хаур с Суав. «Леди Асгерт не в твоём вкусе. Уж тебя-то мы достаточно изучили за эти годы, пока ты грезил об одной белокурой бестии». «Этот вкус был навязан мне». Точно так же, преступно, с какой-то дрянью вроде богомерских приворотных духов, и противоядие моя мать до сих пор держит в секрете. Для присутствующих не было тайной, что одним из преступлений королевы-матери было опаивание родного сына зельем, чтобы тот выбрал нужную ей девушку, оказавшуюся такой же жертвой коварных интриг коронованной колдуньи. «И ты решил бороться методом от противного? Выбрать полную противоположность наколдованному вкусу? Вместо белокурой — чернокудрую, вместо голубоглазой — кореглазую, вместо злобной некромантки — доброжелательную <свят> чернокнижницу?» В глазах Дейтера мелькнуло сочувствие. Но король, к счастью, не заметил. В этот момент он аккуратно снимал магические печати с небольшого сейфа, имевшего вид... Непритязательной деревянной шкатулки, украшенной полустертыми рунами. «А почему нет?» — король пожал плечами. «В этом есть смысл. Если ничего не действует, остается экспериментировать». «Ожоги не лечат обморожение, Мартан», — сирен покачал головой. «Именно поэтому я вывел из твоей игры, Леди Асгерт. Но не только поэтому». Я уже говорил, что ей пока безопаснее скрываться. Скрываться? У всех на виду? И именно. Прятать лучше на виду. Даже завистливая сводная сестра ее сегодня не узнала. Я отслеживал. И знаешь, очень уж вовремя, ай-ей, то зелье испортили. Думаешь, Вазгерт их кровь? С Азартом спросил Дейтер. Нет, точно нет. Я грязную кровь чувствую, и до сих пор сбоев не было. Вот еще одна тайна Сириина, отметил Дейтер про себя. Кто может чувствовать кровь Аи, кроме самих Аи? Но невозможно даже предположить, что отец Артана и Сириина король с осколком ока истины в сердце. Мог связаться с нелюдью и дать ей свое семя. «Но в девушке что-то есть необычное, не могу понять». Между тем продолжил Сириан. «И это еще одна причина, почему её необходимо отстранить от королевского отбора и спокойно разобраться». «Кстати, ты сообщил Герцогу, что его дочь найдена?» спросил Дейтер. Сириан отставил бокал, Взял из вазы виноградину и задумчиво покрутил в пальцах. «Пока нет. И не буду сообщать, пока не уверен, что охотой на его наследницу не руководят из герцогского дворца». Король во время разговора терпеливо, слой за слоем, снимавший защиту со шкатулки, поднял голову. «Подозреваешь ее мачеху? Леди Гана — еще змея. Из одного гнезда белых кобр Риаты», — зло бросил он. Все еще не мог простить предательству матери, но его руки уже не дрожали, как в первое время при упоминании ее имени. «Подозревать — это дело твоих дознавателей». Сирин качнул головой, и прядь светлых волос вырвалась из прически и упала на лоб, придав суровому лицу легкомысленный юношеский вид. «Я лишь наблюдаю и делаю выводы». Усилия Артана увенчались успехом. Руны на лакированной шкатулке вспыхнули, рассыпались искрами и исчезли. Крышка щелкнула и приоткрылась. Маги прищурились, готовые к неожиданностям. На их пальцах уже велись всполохи защитных заклинаний. — А это то, что я хотел вам показать, друзья мои! — торжествующе воскликнул король. — Страшный секрет моей матери, найденный у нее при обыске. Он надел тонкие белые перчатки, откинул крышку и осторожно извлек завёрнутый в изукрашенный рунами пергамент прямоугольный предмет величиной с небольшую книгу и толщиной в три пальца. Сирин подался вперёд. «Дневник королевы с кровавыми тайнами Ордена Белой Цапли?» — предположил он. И такой кровавый секрет, и куда более уникальный. Кстати, Риата не вела дневников, не доверяла свои секреты чернилам. Но теперь мне понятно, как она за короткое время выстроила свою преступную сеть, накинула ее на все королевство и ловила своих белых цапелек шантажом и угрозами. Вы тоже сразу поймете, тем более, что похожий предмет ты, Дейтер, уже видел. Король начал разворачивать пергамент, но тут раздался хриплый, похожий на кашель, возглас четвертого участника ночных посиделок, перешедший в невнятное бормотание. «Рука-рока, раскроет око, выйдет боком». артана обеспокоенно покосился в сторону дивана, на котором крепко спал умаявшийся и обессиленный Эрвит Стейр. «Надеюсь, это не пророчество?» — спросил король у повелителя суафитов. Дейтер пожал плечами. «Вряд ли. Не похоже на транс, он просто спит. Да и не замечал я у него прежде пророческого удара. Что ж, король решительно развернул пергамент. В его руках оказалась массивная серебряная пластина, тусклая и невзрачная, без каких-либо украшений на шероховатой поверхности. «Что это?» — удивленно спросил Сирин. «И в чем ценность этого слитка не очень чистого серебра?» Артан насмешливо взглянул на него блестящими от предвкушения глазами. «Знаешь, почему я король, а не ты, брат? Потому что ты всегда слишком торопишься, начиная с того, что первым появился на свет». Дейтер улыбнулся краешком губ. Давно он не видел такого воодушевления на лице Артана, который за последние недели осунулся, потускнел и почти не спал после того, как был раскрыт заговор и арестована королева-мать, предавшая и сына, и королевский долг, и вступившая в преступный сговор с демонами. Король провёл ладонью в перчатке по поверхности пластины. «Это запечатляющее зеркало, братья!» Еще одно?» — спросил Дейтер. Такое же, как хранится у тебя и в Совете Ока? Не такое же. В Совете Ока — поврежденный экземпляр, в моей сокровищнице — неполный. А это — считавшийся уничтоженным альбом невест в целости и сохранности, и работает он по другому принципу, чем мужские. Любопытно, Дейтер провел рукой над артефактом, не касаясь его. Здесь заперт дух, как в наших чьерах Так вот, как осуществляется синхронизация портретов, а я все время голову ломал. Не потому ли артефакт в совете око сломан, что кто-то из некромантов освободил дух от якоря? Артан — это большая удача, что одно из зеркал уцелело полностью. Проверим? Но не все присутствующие разделяли энтузиазм. Подождите, господа владыки. Я наслышан о вашем удивительно реалистичном каталоге женихов Риртона. Сирин взглянул на артефакт с опаской. Но, Ваше Величество, не будете живы подсматривать за дамами? Это же не по-рыцарски. Артан рассмеялся. Не беспокойся, брат. Зерцала никогда не показывают людей без одежды. Право слово. Сирин, ты меня удивляешь. Хочешь быть чище солнца и светлее светлейшего? Речь идет о моей женитьбе. Точнее, о безопасности твоего короля и государства. Учитывая, что мои невесты сплошь ведьмы, пользующиеся всем темным арсеналом, начиная от приворотных зелий и заканчивая косметическими заклинаниями, я не хочу на утро, после брачной ночи обнаружить в своей постели не красавицу, а страшилище. Клянусь. Это тайное оружие против женского коварства я буду использовать исключительно на отборе. Сирин насмешливо фыркнул, отчего взвелась пружинкой золотистая прядь, перечеркнувшая высокий лоб. Дейтер скептически поднял смыленую бровь. «Что?» — смутился король. «Я держу свои клятвы. Да и зачем мне этот альбом невест после женитьбы?» «А потом понадобится приглядывать за юной супругой», — предположил Хаур Суафитов, особенно во время военных походов. Сирин согласно кивнул. Эти двое с самого первого дня знакомства демонстрировали удивительное взаимопонимание и согласие, что рождало в сердце Артана легкую досаду и ревность. «А не потому ли Артан был казнен создателем артефакта?» что наш отец благодаря этому изобретению заподозрил в чем-то твою мать а она как-то сумела доказать что зеркало ее оболгало спросил ректор ты уверен что оно исправно там была темная история но исправность легко проверить и я знаю самую необычную кандидатуру для проверки король сдернул перчатку положил ладонь на пластину и произнес леди терина Данира, графиня Баронс. Долгую минуту ничего не происходило. И вдруг пластина вспыхнула ослепительным белым светом. Через миг сквозь него, словно на фоне освещенного ярким солнцем окна, проступила тень, массивная, нечеловеческих очертаний. Артан отнял ладонь, и свет погас, а на пластине... Осталось изображение чудовищного черного зверя с огромной рогатой головой, клыкастой пастью, чешуйчатыми лапами в кольце чешуйчатого хвоста. «Действительно неисправно», — разочарованно вздохнул Сирин. «Нет, дружище, это как раз доказательство, что артефакт работает», сказал Дейтер, внимательно изучавший изображение. Видишь, один рог в короне сломан. Я лично видел, как это произошло. Это, несомненно, леди Тирина. Вот это чудовище! О, там удивительная история, я тебе потом расскажу. Это один из ее обликов. Теперь она может принимать форму дракона или форму человека. Дракон на живой картине тяжело вздохнул и внезапно распахнул огромные янтарные глаза с чёрным вертикальным зрачком. А из уголка полных муки глаз скатилась крупная черная слеза и растаяла на бугристой чешуйчатой морде. Мужчины переглянулись. «Как же ей больно!» — прошептал Артан. «Надеюсь, это муки совести». — процедил Хаур Воронов. Она жива и вполне здорова. Даже почти стала аени как и мечтала. По крайней мере, имеет тело Ае, когда захочет. А тем несчастным, кого она убила, уже никогда не будет больно, и их мечты превратились в дым пожарища. Дейтер, не обладавший светлейшим королевским сердцем, жестко сжал губы. Увы, все всепрощение тоже не входило в число достоинств некроманта. «Та трагедия была горькой случайностью», — напомнил король. «Артан, суд уже все выяснил. Ты хочешь оспорить приговор? Помиловать? Давай. У тебя же власть». Король и суафит померились раздраженными взглядами, но вмешался бастард. «Ну что, начнем по списку?» Или еще одну проверку артефакта сделаем? У меня тоже есть любопытная кандидатура для тестирования зеркала. Интересно, какой облик оно нам покажет у леди Асгерт. Два петуха, светлый и темный, хотя и ворон, мгновенно сдулись, и раздражение сменилось азартом ученых-магов. Хорошая задача, одобрительно пробормотал король и провел ладонью. По погасшей пластине, словно очищая ее от пыли. Потом, задержав руку на серебряной поверхности, попросил «Покажи нам, леди Асгерт, маркизу Ривз». Зеркало мигнуло, посветлело, и увиденная картина заставила магов снова переглянуться. На пластине проступило изображение, сосредоточено на зеленоглазой девушке, одетый в походное облачение чёрной магистрессы, Потертая кожаная куртка с гроздью подвязанных на шнурки костяных и серебряных амулетов, штаны, к которым с боков крепились ножны. «Неожиданно. Это точно леди Асгерт?» — удивился король. «А хороша. Почему я ее не помню?» Мне ее должны были представить, еще на балу дебютанток. Точно она. Герцог прислал мне ее портрет. Почему тебе? С подозрением прищурился Артан. И куда это она собралась? Нахмурился Сириен, проигнорировав ревнивый выпад младшего брата. Половина четвертого. Еще даже солнце не выглянуло. Дейтер, оглянувшись на бессовестно отсыпавшегося начальника Мейс Асси Лиртон, позвал: Эрвит, подъем! Твоя подчиненная, похоже, собралась смыться. Задержи. Бессердечно разбуженный некромант зевнул, прикрыв рот кулаком, и безропотно направился к окну, распахнул его, вдохнул свежий предутренний воздух, запрыгнул на подоконник и сорвался в полет огромной черной птицей. А зеркало, мигнув, погасло. И на повторный призыв короля сообщила звонким, как серебряный колокольчик, женским голосом. Договор был ровно на сто показов маги. Я свободна и покидаю якорь. «Не так быстро, дух!» — мгновенно сориентировался некроман Дейтер Арияр и ответил вместо ошеломленного короля. Нам необходимы сведения о тех, кого вызывала королева Риата. Ты моей властью мастера пути. Будешь призвана на допрос как посредник королевы и свидетель ее преступлений. Благодарим за службу». Зеркало исторгло тяжкий вздох, но согласилась свидетельствовать.